Глава двадцатая Вилла Мандрагоне Двенадцатый апреля Много нового. Расставшись с вами третьего дня, то есть закрыв свой альбом, я собирался идти, как вдруг увидел мою возлюбленную у главного входа в пианто. Она была взволнована. — Я вас везде ищу, — сказала она мне. Вот уже целый час бегаю я по всем углам этих развалин, не смей громко окликнуть вас. И мы потеряли целый час, который я мог провести у ног твоих. Целый час счастья погиб для меня невозвратно. Надо было кликнуть меня. Нет, теперь надо остерегаться. Мой брат, если только о нем речь, так нам нечего бояться. Чего он может хотеть от меня? Должно быть денег. У меня их нет для него. «Может быть, чтобы ты женился на мне?» «Так что же, я рад. Если только ты этого желаешь, так мы скоро сойдемся». Даниэла бросилась ко мне на шею, обливаясь слезами. «Чему же ты удивляешься?» Сказал я. «Это так просто. Разве я не сказал, что навсегда принадлежу тебе телом и душой? Ты мне не говорил этого. Но я сказал тебе, я люблю тебя. И сказал это из глубины души». «Для меня в этом слове вся жизнь моя. Если тебе нужны клятвы, свидетели, бумаги, все это так легко в сравнении с тем, что я чувствую. Из-за этого я не хочу, чтобы ты и благодарила меня. Скажи слово, и я завтра обвенчаюсь с тобой. Если только можно завтра обвенчаться. Можно и завтра. Но я не хочу этого. Мы потолкуем об этом после. Пока я хочу, чтобы оставалась за мной заслуга слепого доверия». На нас грех, что священник не благословил нашего союза. Я знаю это и перенесу всякое зло, которое может мне за это прийти от людей. Это небольшое наказание. Я могла быть наказана твоим презрением. Вместо этого презрения, которого я ждала от тебя, ты любишь, ты уважаешь меня за мою слабость. И я теперь так счастлива, что ежели бы меня изрезали в кусочки, я бы не крикнула, не вымолвила ни одной жалобы. Грех сделан, и теперь наше венчание не сотрет моего греха из Божьей книги. Что же это, милая Даниэлла? Страх? Сожаление? Нет-нет, я так счастлива, что не могу чувствовать раскаяние, если бы ты даже покинул меня завтра. Я и тогда не раскаивалась бы за эти два блаженные дня. Что значит многие годы слез, когда несколько часов дают больше радостей, чем во всю жизнь может случиться великого горя. Ты права, мой ангел. Горе и страдания — человеческое дело, которому есть на земле и цена, и мира. Но радость наша выше всех оценок. Радость от Бога. Да, радость Бог дает нам. Это правда. Любовь как солнце, которое равно светит и для грешных, и для праведных. Так могу ли я после этого краснеть за любовь мою к тебе? или в ней раскаиваться. Но на мне долг перед судьей моим, и мне придется расплачиваться. Я это знаю. Я жду тяжелого наказания в этой жизни или в вечной. И так как я безропотно приму его, то и долг мой будет уплачен. Я говорю, продолжала она, целуя меня с жаром, что долг мой будет уплачен, если я одна буду наказана в этом или в том мире. Но если и ты должен быть наказан, Если должен будешь страдать вместо меня, я взбунтуюсь. Я буду страшно роптать за наказание свыше вины моей. Вот почему я пришла просить тебя быть осторожнее. Тебе угрожает теперь опасность из-за меня. Кто угрожает мне? В папскую полицию подана жалоба на тебя моим братом По случаю цветов, похищенных из лукуловской решетки. Погасив лампадку, ты, кажется, обломил решетку и облил фреску маслом. Потом мой брат, которого ты ударил и свалил в грязь, будучи мертвецки пьян, вставая опирался о стену рукой, запачканной в грязи. Вот чем могу я объяснить себе страшные пятна, которые оказались на другой день на фреске, потому что, как ни зол Мазолино, я никогда не поверю, чтобы он нарочно решился на такой ужас. Он обвиняет в этом тебя и доносят, что застал тебя за этим делом». «Разумеется, он не знает сам кого видел, но услышав что ты зашел раз в дом в котором я жила во фроскате он подозревает тебя и в доносе на тебя показывает в городе этому не верят но начальство которое казалось бы должно не менее других понимать чего стоит такой пьяница покровительствует ему и по этому делу началось следствие сегодня приезжали в пикаламие чтобы допросить тебя и мариучую «Добрая тетка ничего не сказала, и как только они уехали, прибежала ко мне дать знать. Если ты знаешь, где он», — сказала она мне, — «скажи ему, чтобы он не приходил на ночь домой, потому что брат Капуцин узнал и сказывал мне, что его хотят задержать и посадить в тюрьму. Вот видишь ли, в нашей стране всякое дело уже важное дело, если в него вмешалась инквизиция». Без протекции какой-нибудь важной духовной особы пропасть недолго, а ты, по несчастью, еще не очень набожен. На допросе ты будешь отвечать так, что сам себя погубишь. Я и совсем не буду отвечать, потому что не скажу ни за что на свете, для чего унес твои жанкили. Я ограничусь показанием, что не в моих правилах оскорблять не только предмет нашей веры, но хоть бы даже языческой и буду просить защиты у посланника моей страны. Да, когда ты будешь заперт, как узнает твой посланник, что с тобой случилось. Если ты скажешь, что уважаешь языческих идолов, так тебе крепко достанется по суду или без суда. А если ты скроешь, что может извинить тебя, то есть, что унес цветы своей любовницы, тогда твоя любовница пойдет сама рассказать им правду и заступится за тебя, как умеет». «Несмотря на огласку, не думай, чтобы я допустила посадить тебя в одну из этих темниц, откуда только Бог знает, как и когда можно выйти. Одна мысль об этом выводит меня из себя, я готова бежать по улицам и кричать, отдайте мне того, кого люблю, кому принадлежу без всяких условий. Все скажут, она сумасшедшая, а брат мой убьет меня, но тогда пускай убивает, вот что случится, если ты допустишь схватить тебя». Я напрасно опровергал предположения, вероятно, вовсе не основательные, и отчаянную решимость моей милой Даниэллы. Она была так огорчена и так взволнована, что я вынужден был обещать ей провести ночь в Мандрагоне. — Если это так мучит тебя, — сказал я ей, — изволь, я останусь ночевать в Мандрагоне, хотя бы мне пришлось и умереть здесь, с холоду и с голоду. — Этого не бойся, — сказала она мне я обо всем позаботилась ты обещаешь быть мне послушным так ступай же за мной она повела меня по лабиринту лестницы коридоров во вчерашнее казино о котором я писал вам и привела меня в небольшую комнатку расписанную старинными фресками довольно опрятную в которой стояла старая кровать несколько безногих стульев и старых кувшинов все это скудно сказала она мне тут жил сторож пока здесь были рабочие для переделок. Но везде хорошо, где найдется свежая вода, да вязанка соломы, потому что с этим можно жить опрятно. Подожди здесь, час-другой. Как только стемнеет, я принесу тебе чем обогреться и пообедать. Так ты еще воротишься сегодня? Разумеется. А в Пекаламине мне невозможно было бы прийти. Там брат мой должен быть сам на стороже. Что же ты не сказала этого с самого начала? Постарайся, чтобы мои опасности заключения продлились как можно долее. Вот моя мечта и осуществилась. Мне так полюбились эти развалины, что я давно уже ломаю голову, как бы устроить здесь наши свидание. Ты видишь, что провидение нас еще не оставило, потому что обратило мою фантазию почти в необходимость. Да, точно, в необходимость. Но погляди, какое множество здесь ссору. Я знаю, где найти метлу. «Выйди, покуда, на террасу. Тебя никто не увидит снизу, если ты не выставишь голову за перила. Я пойду, вымою и налью водой из фонтана эти кувшины, а за соломой мы вместе пойдем в сарай. Там, я знаю, фермер складывает солому». Все это было прекрасно придумано, за исключением уборки мусора и ходьбы за водой. И я, не шутя, взбунтовался, настаивая, чтобы моя возлюбленная не была моей служанкой. Она утверждала, что служила мне в Риме, В первые дни моего пребывания в Пиколамине, и что ей приятно служить мне целую жизнь, но я никак не мог согласиться на это. Девушка, отдавшись мне, должна повелевать мною, а не повиноваться мне. Я понимаю теперь, что можно полюбить свою экономку и жениться на ней, но если уж она достойна быть женой, то муж должен обращаться с нею, как с равной себе. «Да, я вижу», — воскликнула она, «давай мне метлу» которую я вырывал из ее смугленьких полненьких ручек. «Ты обращаешься со мной не как со своей женой. Ты ошибаешься. Жена моя должна хозяйничать, когда я буду занят делами для содержания семейства. Но когда мне, как сегодня, будет нечего делать, она будет делать только то, чего я уж решительно не сумею сделать. Но ты именно мести-то и не умеешь. Ты совсем не так метешь, как надо. Я научусь. Выйди отсюда». «Я не хочу, чтобы эти облака пыли ложились на твои прекрасные волосы». Когда наши хозяйственные хлопоты окончились, я спросил ее, приходит ли иногда в этот дом фермер, у которого мы похитили две охапки соломы, чтобы устроить мне постель. Даниэла отвечала, что он живет в полудеревенском домике, который виднелся на конце Кипарисовой аллеи. В старинных итальянских поместьях Фермы и скотный двор обыкновенно строились в самой середине садов. Это настоящая велиджиатура, и это здесь принято. Вазы, запряженные валами, разъезжают по аллеям. Коровы и лошади пасутся на роскошных дерновых лугах, и это не портит сельских видов. Эти образцовые фермы не похожи на швейцарские, как молочные в Трианоне. Это красивые строения в местном вкусе в стены которых врезаны обломки античного мрамора, оставшиеся от постройки дворца. Куски белого мрамора, вделанные в розовые кирпичи, производят прекрасный эффект. Мандрагонский фермер – красивый поселянин, которого я встречал иногда в Страдене, пользуясь неограниченным доверием всех должностных людей этого поместья. Только Соливия живет не в ладу за то, что она вздумала завладеть одна доходом с туристов и посетители виллы. Возникли споры, и, наконец, управитель решил дело так. Все, что находится вне черты строений, составляющих, собственно, замок, как то пристройки, внешние террасы, сады и хозяйственные здания, вверяется управлению и ответственности фермера Филиппоне, а самый замок, дворы, обнесенные стеной, павильоны, галереи и принадлежности, примыкающие к дому, поступают ведомства ведомство Оливии. У каждой из соперничающих сторон есть своя связка ключей, и каждый взимает с любопытных особую манча. Мир восстановился, но мир вооруженный, и каждая сторона, ревнуя к доходам, наблюдает за своим противником и за доброходными приношениями приезжих. Сбор этот, ничтожный теперь, становится довольно значительным, когда в Фраскати наполняется иностранцами. Я старался разведать все эти подробности, опасаясь, чтобы Филиппоне не помешал мне, не сорвал бы с меня денег или не предал бы меня. Но Даниэла уверила меня, что он никогда сюда не приходит, не имеет ключей от этих зданий и никогда не догадается о моем здесь присутствии. Но у него есть здесь в одном из залов замка Солома, из которой мы с тобой похитили две визанки Солома лежит здесь по милости Оливии, которой филиппоны платят за это. Фермер не придет за соломой, пока у него не очистится место в сарае. И тогда еще Оливия должна будет отпереть ворота, чтобы пропустить его вазы. Ты здесь один, как папа на своей агистатория, и можешь спокойно спать эту ночь. Она пошла принести мне что-нибудь поесть. Я был бы доволен куском хлеба из ее кармана, лишь бы она поскорее возвратилась и взял с нее обещание не тратить времени по-пустому. В ее отсутствии я внимательно осмотрел мое жилище, в котором было порядком холодно, но в комнате есть камин, а топливо найдется там, где были переделки. Удостоверяясь, что все мои ставни в исправности и не дадут снаружи заметить освещение комнаты, я отправился за стружками. Ночь обещала быть темной и дождливой, как вчера. Когда она совсем наступит, — думал я, — Облака, которые стоят над самой этой вершиной, где я угнездился скроют дым. Я стал чрезвычайно осторожен. Ожидая к себе мою милую подругу, я хотел, чтобы она была здесь в совершенной безопасности, поэтому я принялся тщательно осматривать все входы и выходы из крепости. С южной стороны есть двое ворот. Почти рядом обои дощатые, с поперечными брусьями и крепко окованные. Под строениями на дворе с восточной стороны и на северном террозоне есть много дверей без творог и окон без рам. Восточная галерея вся сквозная. Но все эти отверстия находятся на значительной высоте от поверхности земли снаружи по причине уступов горы, и все выходы завалены грудой песчаника и бревен, так что могли бы выдержать приступ. По крайней мере, нечаянного нападения бояться нечего. Все проломы находятся так высоко от основания, что в них невозможно проникнуть без штурмовых лестниц, а их во фроскате вероятно, не заготовлена. Если предполагать, что пришлют жандармов, чтобы разрушить один из затворов, то эта операция не обойдется без шума, и осажденные имели бы время перебраться на другую сторону и скрыться в одном из тысячи верных убежищ, представляемых окрестными горами, развалинами, монастырями и лесами. С этими мыслями проходил я по темной галерее в Пианто. На дворе совсем стемнело, и я останавливался по временам, чтобы прислушаться к странным звукам ночи в этих развалинах. То раздавались крики хищных птиц, ищущих убежище, то стоны ветра, врывающегося под пустые своды здания. Но в Пианто царствовало безмолвие смерти. Так глухо массивно была застроена эта часть замка. Услышав шаги на верхней лестнице, я затрепетал от радости, убежденный, что это была Даниэлла. Да, это она. Под ее легкой ножкой хрустел мелкий щебень помоста. Я бросился к ней навстречу, но, взойдя по лестнице до зала с большой аркой, я старался как-нибудь обозначить эти места, истории которых мне неизвестно. Я очутился один в потьмах. Я звал ее тихим голосом. Но голос мой терялся в пустом зале, как в могиле. Я пошел вперед, ощупью Мне послышали шаги позади меня. Кто-то сходил вниз по лестнице, ведущей в пьянто, по которой я только что взошел. Этот кто-то встретился со мной в темноте. Слышал, как я звал Даниэллу, и не хотел отозваться. Он шел осторожно, но шаги его тяжело ложились на помост. И я мог уже не сомневаться, что это не была Даниэлла. Уверившись в этом, я слушал еще внимательнее. Вскоре мне почудился под моими ногами скрип затворяющейся двери. Я возвратился в пьянту. Все было тихо и мрачно вокруг меня. И я слышал только отголосок шагов моих под сводами. Кажется, я принял за человеческие шаги один из таинственных звуков ночи, которые часто остаются загадочными но вызывают нашу улыбку, когда мы открываем их простую естественную причину. Я был под влиянием страха, который овладевает купцом, идущим сохранить свое сокровище. Возвратясь, я нашел Даниэлу в казино. Она накрывала на стол спокойно и так весело, как будто мы были у себя дома. Она отыскала стол, принесла с собой свечей, хлеба, ветчины, сыру, каштанов. Белье на постель и шерстяное одеяло. Огонь пылал в камине. Свет струился по комнате и фантастически колебал на стенах фрески цветов и птиц. В нашем приюте было что-то праздничное, какая-то веселая опрятность. Я чувствовал сердечную отраду, который, испытанный мною страх, придавал неизъяснимую живость. Я не знал вас, пока не знал любви. Восхитительные ощущения, которые удваивают в нас силу жизни. «Теперь я только и думал о том, что мы в первый раз сядем с Даниэллой вместе ужинать. И я тысячу раз повторю ей. Я люблю тебя. Я счастлив». Было уже семь часов, и мы оба умирали с голода. Никогда я не ел с таким удовольствием, как за этим скромным ужином. «Погоди», — говорила Даниэлла. «Этот ужин собран на скорую руку. Завтра я угощу тебя лучше, чем лорд Б в Риме». «Боже, меня сохрани от этих излишков, по милости которых ты идешь сюда навьюченные, как Факино, так что твои путешествия могут быть замечены. Не бойся, как только наступит ночь, так сейчас же решетки обоих парков запираются, и посторонние никак сюда не могут войти. Фермеры и сторожа уходят домой, ужинать, спать и толковать между собой. Да я и не думаю ходить по Страдоне». Я пробираюсь по лавровым чащам, где меня никто не увидит. Этой дорогой я и днем могла бы пройти сюда, как и прошла на Медне, и как пройду завтра, чтобы принести тебе весточку о твоем деле и кофе на завтрак. Мысль пить кофе в развалинах Мандрагоны рассмешила меня. Обеспечность моей подруги напомнила мне шаги, которые мне послышались. Я рассказал ей все в подробности. «Это верно, крыса!» — отвечала она, смеясь. — Без ключа невозможно войти в это место, которое ты называешь Пианто. Но там, под аркадами, есть покои с запертыми ставнями и решетками, куда я никак не мог войти сегодня утром. Там кто-нибудь мог точно так же разместиться, как я здесь. А Оливия бы не знала. Этого быть не может. Оливия так часто обходит свое владение, да чтобы от нее могло что-нибудь укрыться. Ключи всегда при ней. Она в жизни никому не доверяла их, кроме меня. Я твердо знаю все углы и закоулки здесь. И могу сказать тебе, что эти окна, которые так занимают тебя, выходят на галерею, а галереи гораздо ниже монастыря. И если бы кто с галереи попал туда, так не выбрался бы без лестницы, потому что там нет другого выхода, кроме этих самых окон. Да и вряд ли, когда был другой ход туда. Так это была тюрьма? Может быть и так. Не знаю. «Но если бы я не была уверена, что ты здесь в совершенной безопасности, я не радовалась бы так, не была бы так счастлива». Она поправила огонь. В это время сверчок, вероятно, занесенный мной вместе с щепами, запел свою звонкую песню. «Это к добру!» — воскликнул Даниэлла. «Это знак, что Бог благословляет наш домашний очаг, наше здешнее хозяйство».